Рулет из лаваша с сыром и зеленью. Два тонких лаваша. 300 граммов любого твердого сыра, 20 граммов майонеза, по одному пучку зелени укропа, петрушки, кинзы. Зелень вымыть, обсушить, мелко нарезать. Сыр натереть на крупной терке. Один лаваш уложить сверху на второй. Лаваш смазать майонезом. Ровным слоем на него выложить зелень, посыпать сыром,